Глава одиннадцатая. Агния задумчиво барабанила ногтями по подоконнику. Мелодия получилась очень даже гармоничная, но София не оценила. «Нервничайте», — поинтересовалась она. «По поводу?» — не поняла Агния. Ее мысли были полностью сосредоточены на том, что творится в городе. Как она себя не ругала, азарт все равно появился. К тому же роман ее не то что не отталкивал, даже поощрял ее участие. А когда мысли заняты другим, нервничать уже не остается времени. Несмотря на то, что хозяин агентства возжелал лично посмотреть на ее работы. Специально к его приезду фотографии распечатали практически в плакатном формате и разложили на сдвинутых столах. Непонятно зачем явились и все модели, почти все. Карины по-прежнему не наблюдалось. Девушки волновались гораздо больше, чем Агния. Она до перед встречей еще раз перечитала свой договор. Там указывалось, что клиент со своим мнением не лезет и работу принимает в готовом виде. А если и надумает покритиковать, не страшно. В любом случае ей заплатят. Зато для модели визит большого шефа представлялся чуть ли не главным кастингом в жизни. Они явились при параде в полном макияже, кто-то даже в вечерних платьях. Зато сам хозяин агентства выбором наряда не озадачивался. Когда в студию валился грузный мужчина лет сорока, затянутый в синий спортивный костюм, Агния даже поначалу приняла его за охранника. Однако по тому, как засуетились модели и раскланялась перед ним София, определить роль мужчины оказалось проще. Он явился не один, а, видимо, с супругой, Женщина практически одного с ним возраста на дочь никак не тянула. Дама оказалась крупная, что подчеркивалась коротким розовым платьем с глубоким декольте, поверх которого была небрежно наброшена дорогая шуба. Три килограмма косметики, как ни старались, не могли скрыть грубые черты лица, в первую очередь маленькие круглые глазки, делающие ее похожей на поросенка. «Колоритная пара», — отметила Агния. Женщина бросилась к ней первой. Когда она двигалась, было слышно, как мелодично позвякивают многочисленные золотые цепи у нее на шее. «Здравствуйте!» – она сжала обеими руками руку Агнии. Ногти у дамы были настолько длинные, что Агния невольно напряглась. Однако супруга хозяина управлялась со своими кинжалами очень ловко. «Так приятно видеть вас здесь! Наконец-то мы приближаемся к столице, к культуре!» Я видела ваше имя в журналах». Если подходить к вопросу объективно, глянцевые журналы – не совсем культура. И все же Агния решила никого ни в чем не разубеждать. Она выбрала нейтральную стратегию – улыбаться и кивать, когда суть разговора этому не противоречит. «Агния – это Артур Дмитриевич Сохин», поспешила представить руководство София. «А это его любезнейшая супруга» любовь сохина прервала ее любезнейшая супруга можно просто люба я не возражаю еще б ты возражала гы гыкнул сохин все уши мне прожужало вообще все это агентство любкина идея не моя но ежели культура то почему бы и нет мышь не село Люба его уже не слушала, она разглядывала фотографии, а Агния разглядывала ее. И здесь девушка уже не могла не благодарить глянцевые журналы за то, что когда-то напечатали на своих страницах ее имя. Потому что теперь это имя стало чуть ли не оберегом. Чувствовалось, что с теми, кем она не восхищается, Любовь Сохина далеко не так любезна. «Чудесно, чудесно!» — повторяла она, перебирая ногтями снимки. Видимо, ногти у нее давно уже стали продолжением пальцев. «Как это замечательно! Здесь есть фотошоп?» — совсем немного заверила Агния. «Агния очень хорошо делает снимки», — снова влезла София. «Мы и налюбоваться не могли, она так свет ставит». Фотограф и должен уметь ставить свет, отрезала Сохина. Муж, абсолютно не интересовавшийся снимками, с любопытством наблюдал за ней. Параллельно он щелкал семечки и бесцеремонно сбрасывал шелуху на пол. А еще искать нужные ракурсы. Так в Москве всегда работают, только наши колхозники не умеют, а это печально. Поэтому нам и нужно приобщаться к прекрасному хотя бы так. «На это деньги уходят», – наконец подал голос Сохин. «Не так много. Да, мы еще прибыль получим. Не факт. Слушай, не понимаешь ничего в красоте? Сиди и ешь». «Скажите, Агния, я понимаю, в ваш договор это не входит, но все же не согласились бы вы провести фотосессию для меня?» Агния теоретически могла и отказаться, но при таком раскладе великие шансы, что обратно в Москву ее вышлют, бандеролью и по частям. «Да, конечно, могла бы». Ответ повеселил супруга Любы. «Тоже мне в модели заделалась. Ты хоть талию себя отыщешь?» «Отыщу». «Симметрично разделив складки?» не унимался Сохин. «Корсет надену. Из чугуна?» Агне с трудом сдерживала улыбку, потому что видела, что никто из присутствующих не смеет реагировать на перепалки хозяев агентства. Даже ей, почетные гости, лучше не провоцировать двух вепрей. «Я думаю, у нас получится сделать все в лучшем виде», — сказала она. «Замечательно!» — расцвела Люба. «Конечно же, это все будет оплачиваться дополнительно!» Муж попытался возразить, но, заработав ледяной взгляд, сосредоточился на семечках. Между тем Сохина продолжала строить планы. «А еще надо будет Людку сводить. Это моя дочь. Э, не модельная, конечно, фигурка, но и так красавица». Было бы удивительно, если бы у этих двоих получилась дочь с модельной фигуркой. Сохин идею супруги на сей раз поддержал. «Да, Людку привести надо. Пускай поснимается, как богатая. А то она до сих пор обижается, что мы на свадьбу плохого фотографа привели. В общем, мы еще договоримся, что и как. Ты тут пока работай». «Не тыкай!» – рыкнула Люба. «Так она ж малая совсем!» «Так наша столица, столице, не позорься!» «Ладно, ладно. Короче, вы тут пока работаете, а по поводу всего остального мы договоримся. Претензий нет, все вроде как красивенько». «Благодарю!» Агния чуть наклонила голову. Рада это слышать. Уделив еще некоторое время разглядыванию снимков, супруги Сохины отчалили. Лишь когда за ними закрылась дверь, София смогла вздохнуть спокойно. «Как же вам повезло, Агния!» Я помню, Любовь Геннадьевна московского парикмахера вызывала, и к нему она не так была мила. Ей не понравилось, как он ее подстриг, и бедняге чуть самому штраф выплачивать не пришлось. Агню это почему-то не удивило. Читая Сохиных, напоминала не современных бизнесменов, а скорее приказчиков, залетевших сюда века эдак из позапрошлого. Их мало волнует, что там написано на бумажках, именуемых контрактами. Все должно соответствовать их личным пожеланиям. «Влиятельное семейство», — уточнила девушка. «Куда уж как», — тяжело вздохнула София. Потом спохватилась, что-то вспомнив, и снова заулыбалась. Я хочу сказать, что Артур Дмитриевич и Любовь Геннадина очень успешны в работе. И им принадлежит не только агентство, но и ряд других заведений по городу. И их детям тоже. Насколько высока вероятность, что их дочери вообще можно угодить? Зависит от подхода. Вы, главное, не забудьте упомянуть, с какими моделями вы работали и с какими известными людьми знакомы. Скорее всего, поможет. Спасибо усмехнулась Агния. «Пригодится». Работать сегодня она не собиралась. София ей с самого утра сообщила, что съемки отменены, потому что наступил таки день Икс, время, когда хозяева агентства решают, удачно ли ложили деньги. Если бы они разочаровались, Агния не исключала свою срочную депортацию в грубой форме. Первый тест, получается, пройден. На нее с грацией плохо закрепленного шифера свалилось царское благословение. Любопытно посмотреть, как оно дальше пойдет. Покидая студию, Агния попробовала дозвониться до Романа. Сегодня он как раз должен был узнать судьбу внука Степана Андреевича во всех подробностях. Однако номер следователя оказался безнадежно занят. «Трындит уже с кем-то», — пробурчала Агния себе под нос. «Как в теории, так звони мне в любое время, а на практике что? Меня тут, может, уже убивают, а ему языком почесать захотелось». Реального раздражения на мужчину не было. Он и так проявляет большое терпение к ее стремлению поиграть в детектива. «Да, не бы себя так не вел», — невольно подумала девушка. «Сразу начались бы крики, куда ты лезешь, не рискуй. А теперь, куда хочу, туда и лезу. Всем все равно». Хотя нет, не всем. Роль заботливой мамочки выполняет Дашка, которая кропотливо следит, чем и когда занимается подруга. Сегодня Агния решила не обманывать ее и предупредила, что съемки не будет, сразу после того, как узнала об этом. Поэтому теперь они должны были встретиться в городе для ритуального шопинга. Чем-то похоже на праздник урожая. Люди стараются задобрить природу, чтобы не было проблем зимой. А представительницы прекрасного пола ходят по магазинам, чтобы избежать депрессии. Правда, Огня сильно сомневалась, что провинциальные магазины чем-то смогут удивить двух приезжих из Москвы. Но попробовать-то стоит. Тем более, что перед Новым годом у магазинов появляется особенная атмосфера. Да и подарки покупать надо. Здесь Дашка права. Ни одна же она праздник встречать будет». На этот раз Даша не то что раньше не пришла, опоздала даже. Но добиралась, как ей и было сказано, на такси, а не морозила себя прогулками. Выглядела девушка бодрой, что являлось достижением для первой половины дня, когда ее обычно мутило. «Как прошла встреча с сильными города всего?» – полюбопытствовала Даша. «Меня не сожрали, а это уже хорошо». Боюсь даже предположить, что там за человеки такие. скоричи буреки Лучше и не представляй. Неприятная парочка. Но мне с ними часто видеться не придется, так что я спокойна. Ну что, идем?» Центром коммерческой жизни городка являлся довольно новый и большой торговый центр. Агния почти не сомневалась, кому он принадлежит. Внутри зеркальное здание было разделено на отдельные торговые зоны, занимаемые небольшими магазинчиками. Первым на входе располагался магазин, на витрине которого были выставлены лапти и балалайки. «Обалдеть!» — присвистнула Агния. «Что дальше? Мимо нас пройдет медведь с коромыслом?» «Не вредничай. Это всего лишь сувенирная лавка. Подумаешь. Ты мне лучше помоги определиться. По поводу стать человеком или продолжить быть блондинкой?» «Очень смешно!» — укоризненно покосилась на нее Даша. «Я понятия не имею, что дарить Вадиму. Когда я жила с Ванечкой, все было легко. Он мне целый список на каждый праздник писал. А Вадика спрашивать бесполезно. Он только отмахивается, типа ничего ему не надо. Вполне может быть, что это не типа, а очень даже правда». Для Агни подбор подарков мужчинам всегда являлся чем-то сродни русской рулетки. Никогда не знаешь, будет выстрел или нет. Проблема в том, что это до праздника, всем все равно, что дарить. А когда в итоге преподносят очередной галстук, набор для душа или того хуже носки, следует спасибо, произнесенное дрожащим голосом и обиженный взгляд минимум на неделю. Собственно, в этом, наверное, единственное преимущество расставания с Даниилом. Если бы все по-прежнему шло хорошо, Агня бы сейчас совершала марш-броски из одного магазина в другой в попытке найти что-нибудь, что его хотя бы не рассмешит. Из материального у него и так все есть, а здоровье не подаришь. Но у Даши все же имеется одно огромное преимущество. Найди привычный тест на беременность и вручи ему в красивой коробочке бумажку с результатом. Только я тебя умоляю, не включая в подарок объект исследования». «А почему именно привычный тест?» – растерялась Даша. «Потому что сложную систему цветов мужчина сто процентов не поймет, а две полоски уже стали привычным обозначением проблем для одних и счастья для других». «Так, стоп, я не с того начала. Это вообще не подходит, слишком киношно». Ужин при свечах тоже киношно, а работает, — парировала Агния. Все равно слишком странно, да и риск большой. Теперь уже настал черед Агне удивляться. Какой еще риск? У меня подруга э, так когда-то сделала. Подарила парню своему результат теста на беременность. Думала, что он обрадуется. А он диким мерином сбежал из ее квартиры. Чуть ногу по пути не сломал. Отключил телефон, и больше они не связывались. Теперь одна ребенка растит все таки анекдоты про отдельных блондинок пора официально причислить к документальной хронике. «Дашка, а сколько лет было парню той подруге? «Двадцать три». «Сколько они с подругой встречались до этого?» «Год». «Мы с Вадимом и того меньше». «Но Вадиму не двадцать три, а мы с тобой это проходили». «Думаю, он уже дошел до той стадии, когда таким подарком восхищаются, а не скатываются из-за них по лестнице. Нет, но ну, хочешь, подари ему керамического слона». «Зачем ему керамический слон?» «Потому что ты все равно в итоге подаришь что-нибудь ненужное», — пояснила Агния. «Так проще подарить что-то откровенно бесполезное, как символ своей подарочной несостоятельности». «Да ну тебя! Или дари тест!» «Давай просто походим по магазинам, а?» Агния не стала возражать. Было видно, что в глубине души Дашка уже смирилась с предложенным вариантом, но для вида еще присмотрится к настенным часам и расшитым носовым платкам. Торговый центр оказался местом любопытным. Имели здесь и предсказуемые товары, вроде дизайнерских турецких маек и китайских копий швейцарских часов. Были элитные духи по стоимости, приравненные чуть ли не к хозяйственному мылу. Возле таких магазинов толпились обвешанные сумками женщины, стремящиеся сделать кому-то шикарный подарок. Агния и Даша подобные места обходили стороной. Их больше интересовали магазинчики, где, по иронии, очередей почти не было. Здесь заведовали в основном индивидуальные предприниматели. Кто-то сам товар завозил, сам и продавал, ориентируясь только на свой вкус, а кто-то являлся и производителем. Две флегматичного вида девушки продавали вышитые картины, созданием которых занимались сразу здесь, на месте. Старушка наполнила мягкими игрушками собственного изготовления несколько витрин. Невысокий парнишка художественно инкрустированный прыщами продавал кованные цветы, изготовлением которых, по его словам, занимался его отец. Особенно поразили новогодние игрушки из тонкого стекла, расписанные вручную. Шарики получались настолько воздушные, что со стороны казались мыльными пузырями. Причем лавка пустовала. Внутрь, несмотря на представленное на витрине великолепие, никто не заходил. «Что, совсем не берут?» — не удержалась от вопроса Агния. «Дорого слишком», — развел руками продавец. «А чего так?» «Есть причины. Мне цену скидывать нельзя, а нашим почти никому не по карману. Вот и кукую здесь». «Повезло, значит, ему. Одним своим визитом Агния и Даша чуть ли не годовой план помогли выполнить, потому что по московским меркам хендмей попался не самый дорогой. Зато подарок отличный, вещь не жизненно необходимая, но красивая и в хозяйстве пригодится». Вопрос с подарком родителям в случае огня можно было считать закрытым. Надолго девушки остановились в пекарне, оформленной под деревенскую избушку. Там всем заведовала неразговорчивая, зато улыбчивая женщина. Она отправляла в печь пироги, доставала их, взвешивала, разрезала. Во всем этом чувствовалось что-то настолько непривычно домашнее, что Агния сделала себе мысленную пометку «На обратном пути купить целый пирог с собой». Они устроились за небольшим столиком возле двери, поэтому имели возможность наблюдать за входом. Обычными посетителями пекарни были родители с детьми, иногда пенсионеры и молодые люди. Поэтому два крепких бритых парня в спортивных костюмах не могли не привлечь внимания. «Ты посмотри, кто за пирожками пришел!» – прошептала Агния подруге. Однако пирожки и иные мучные изделия молодых людей не интересовали. Они направились к кассе. Один что-то тихо сказал хозяйке пекарни. Та энергично закивала и поспешила передать им конверт. Любопытство отпало. Понятно, крышуют. Но нагло-то как? Интересно, это имеет какое-то отношение к семейству Сохиных? Или бизнес уже чужой? скакивать со своего места и бороться за справедливость до фингала под глазом огня не собиралась. Если хозяйку пекарни все устраивает, пусть так и будет. Вообще для этого полиция есть. Она надеялась просто отсидеться, но не получилось. Один из парней заметил их, радостно ухмыльнулся и направился к столику. Огня напряглась, готовясь к весьма неприятному разговору. Еще большой вопрос, помогут ли им охранники торгового центра, если что-то пойдет не так. Но до выяснения отношений не дошло. Второй парень поймал своего спутника за руку, указал пальцем на агню и что-то коротко сказал. Первый удивленно поднял брови, переспросил, получил утвердительный кивок. Оба поспешили выйти. Ты это тоже видела? изумленно произнесла Даша. Такое ощущение, что они тебя знают. Все я видела, нахмурилась Агния, но я-то с ними не знакома, в жизни не встречалась, и мне хотелось бы понять, что все это означает.